В среду – бал у графа Закревского для государя и цесаревича и бал-маскарад в дворянском собрании, на который они тоже явились. В четверг – домашний спектакль и бал для царской фамилии у графа клейнмихеля В пятницу – маленький бал для избранных в собственных комнатах государя, то есть перед его кабинетом. В субботу – бал у князя Юсупова и снова маскарад аллегри в Большом театре. Наконец, в воскресенье 22 февраля у наследника цесаревича. Кроме того, во всю неделю катание с гор в Таврическом, утренние и вечерние спектакли во всех театрах, балаганы, блины. Перечисляю все это подробно в доказательство, как мало Петербург предчувствовал, можно сказать уже почти накануне, Страшную политическую грозу, которая должна была разразиться надо всей Европой, я вслед за сим буду о ней говорить. И которая в совокупности с жестоким вторжением холеры в северную столицу надолго погасила все праздничные огни и повергла умы в самое тревожное волнение». На Большом Бале 15 февраля в Зимнем дворце случилось трагическое происшествие. Старый адмирал Папа Христа, командовавший в 1828 году кораблем, на котором совершился памятный по своим опасностям переезд государя из Одессы в Варну, следственно, лицо некоторым образом историческое, после ужина почувствовал себя не совсем хорошо и пошел отдохнуть на главную гауптвахту. Но там ему сделалось еще хуже, и его перенесли в комнату швейцара половины наследника, где, несмотря на немедленную врачебную помощь и кровопускание, он внезапно умер. Таким образом, из дворца вывезли уже бездыханный труп, еще с конфетами в кармане, которые папа Христа взял за ужином для своих внучат. Глава 17. 1848 год. Французская революция, первое известие об отречении Людовика Филиппа от престола, мнение императора Николая о французских событиях, состояние общества, вопрос о приобретении крестьянами недвижимых имуществ, князь Паскевич, манифест, написанный императором Николаем, толки в народе. Выступление первых русских войск на Запад, окончание занятий Корфа с великим князем Константином Николаевичем, учреждение негласного цензурного комитета, рассказы императора о лицее и Александре Сергеевиче Пушкине, трио «Спаси, Господи, люди твоя», «Утреннее и обеднее во дворце в светлое воскресенье», мнение императора Николая о русской литературе, Открытие пассажа, холера, обер-священник Музовский, бракосочетание великого князя Константина Николаевича, сон государя, фани Эльслер, похороны адмирала Моллера и князя долгорукова кончина графа Левашова, граф Закревский и назначение его московским генерал-губернатором, отречение австрийского императора, награда Виндежгрецу, и Лашечу. 21 февраля, в субботу той же Масленицы и в годовщину кончины князя Васильчикова, к панихиде, совершавшейся в домовой его церкви, собралось почти столько же людей, сколько бывало на панихидах погребальных. Но при богослужении слух всех присутствовавших обращён был к словам лица, редко занимавшего собой общее внимание именно престарелого стат-секретаря Лангинова. Он приехал прямо от императрицы, который докладывал по делам ее учебных заведений, и от него первого мы узнали о телеграфической депеше из Варшавы, принесшей весть, что после беспокойств в Париже, уже известных нам по журналам, король Людовик Филипп отказался от престола в пользу своего малолетнего внука графа Парижского с назначением регенства в лице матери последнего, вдовствовавшей герцогини Орлеанской».